Рот. Скрип и шелест, шлёп и гомон, тыканье пальцами, засаленные конфетки каракум, объедки пирогов с морковью, крики тю-тю-тю — всё это тянулось, вертелось и приплясывало вокруг капитана с ребёнком на руках. Всякий маломальски приличный член экипажа строил харю, надеясь, такую харю младенца развлечь. Боцман же Чугайло скакал козлом, приставив колбу обгрызенные свои указательные пальцы. «Идет коза бадучая! Без тени улыбки, строгими серыми глазами, рассматривал младенец нашу немытую публику. В этой всеобщей голематье первым пришел в себя наш тертый старпом. «Поднять концы!» — приказал он. «Отнять одна грузила якоря! Поднимите также чугунную рельсу, которую мы скидывали для усиления груза!» а ту тысячеподовую гирю, которая усиливала рельсу, хрен с ней, можете не подымать. Матросы быстро выполнили указ, легкий бриз подхватил паруса нашего фрегата, и мы самым благополучным образом понеслись, как обычно, на Зюйт-Зюйт-Вест. Старпом беспокойно оглядывался на остров, на котором ничего не было, и вид у него был тревожный, будто он чего-то украл. И действительно, если вдуматься в смысл дела, в поступке Старпома было что-то преступноватое», — обнаружил младенец, схватил уволок. В скором времени остров, на котором ничего не было, растаял за линией горизонта. Младенец оглядел фрегат самым внимательным образом, осмысленно измерил глазом расстояние между мачтами, выпростал из-под одеяла ручонку, обвел все вокруг пальчиком и сказал свое первое слово. «Лавр», — подумавши, добавил, «Георгиевич». «Ну, ядрень твои котелки!» — закричали матросы. «Ну его, к ядрень фени! Какой смышлёный, не смышлёныш!» Сэр суэр все всё ещё не мог прийти в себя, и мне пришлось взять на себя инициативу. Я поприветствовал малютку изысканным поклоном и сказал. «Господин Ю, каким образом вы угадали название фрегата?» Младенец трезво оглядел меня и отчётливо вымолвил. «Дураку ясно, что это не крейсер «Аврора». Расстояние между мачтами указывает, что это и не фрегат Паллада. Остаётся одно — Лавр Георгиевич. «Блестящее браво!» — сказал я. «Позвольте ещё один, но, извините, не совсем скромный вопрос. Так вот, задолго до вашего появления на борту мы поспорили, какого рода буква «Ю». Хотелось бы узнать ваше мнение». «Можете меня развернуть», — сказал молодой господин. Мне стало неловко, и сэр Суирвейр неодобрительно повел плечом. Но ну, тогда я сам развернусь, сказал младенец. Гипотезу надо доказывать, то дело научное. Он развернулся, и все увидели, что в свое время я был неукоснительно прав. Не думаю, что сейчас время подобных рассуждений и определений, заметил Суирвейр. Согласитесь, мы только что нашли вас там, где ничего нет. «Вас породило нечто, а мы тут болтаем о звуках и о буквах. Нам бы сейчас задуматься о великом нечто, о конце и, конечно, о начале». «В начале было слово», — улыбнулся младенец. «А в конце, очевидно, слова уже не будет. Но об этом мы ещё подумаем позже. А слово, как известно, состоит из звуков, которые изображаются буквами. Каждая буква несёт в себе единство трёх родов. Три единства. Все три рода в одной букве. Поэтому-то каждая буква гениальна». А теперь давайте займёмся тем, для чего созданы буквы. «Чем же это? Чем?» — спрашивал поражённый нашей философией Старпом. «Буквы созданы для того, чтобы ими играть. Давайте поиграем. Пусть каждый член экипажа назовёт свою любимую букву». «А!» — ахнул Старпом. Он отделался первым и свободно вздохнул. Кроме того, ясно было, что эта открытая буква соответствует его прямой натуре. За ним покатились и остальные буквы, и персонажи, пока не доехали до «З». Никто не решался её полюбить. Я даже не знаю, почему какая-то заминка в подсознании. «З», — заявил, наконец, матрос-залезняк. «И», — икнул механик Семёнов. «И», — икнул вслед за ним и Хренов. «Вот это уж совсем непонятно», — сказал Суирвыир. «С чего это вы, Хренов, любите и краткое?» «А что, разве нельзя, Кэп?» «Можно, но непонятно. Объяснитесь». «Видите ли, Кэп, я эту букву обожаю, потому что с неё ничего никогда не начинается. С других букв как начнут, как поедут, а тут всё спокойно, душа не болит». «Прекрасно», — сказал капитан. «Ну, доиграем в другой раз. Меня интересует, что делать с этим младенцем. Надо найти ему место. Кем он, собственно, будет числиться?» «Юнгой», — крикнул младенец. «Да, друг» сказал Суйр, обнимая меня. «Когда нечто породило младенца, это было гениально. И даже пока он рассуждал на своем уровне, все было неплохо. Но вот он превращается в юнгу. Нечто породило юнгу. Кошмарный сон. Вот она, настоящая, пониженная гениальность. Нечто, и вдруг какой-то юнга. Фырк, бырк, тюрк, шурк, кунштюк. О горе нам!» Нечто порождает ничто.